Анна вернулась в пустую квартиру. Предки уехали под утром, забрав с собой Дусю, которую проинформировали, что ее хозяйка – настоящее чудовище. Мало того, что сама ведет асоциальный образ жизни, общаясь с темными личностями, это они еще об убийствах не знали. Так и Дусинку, бедную животинку, едва не замучила. Во время проведения воспитательной беседы с Алировой мама, у все-таки филолог, папа согласно кивал. В нужных местах закатывал глаза и тяжело вздыхал. Пару раз, когда мама отвлекалась, он корчил смешные рожицы и подмигивал, выражая дочке свою поддержку. Но на большее не решался. Папа был очень сильным и решительным человеком, но на работе, а в семье – безгранично добрым, мягким и любящим. Теперь дома было пусто и грустно. Аня прошла на кухню и на всякий случай включила чайник. Бесцельно покрутилась по квартире, потом закоталась в плед и забилась в угол огромного кресла. Мысль о том, что нужно бы дописать статью, ее даже краешком не задела. Зато из головы не шел Саня. И то, как он суетился над Светланой. Прямо ангел-хранитель. По большому счету ей все равно, но то, какой он проявил энтузиазм, вызвало досаду. В конце концов, Светка не находилась в критическом состоянии, чтобы столь усердствовать. Углубившись в воспоминания, Она не сразу поняла, откуда раздался звон. Звонили в дверь. Это была Людмила. взъерошенная, будто ее причесывал граблями обезумевший садовник. С вытащенными глазами она решительно шагнула в коридор, осторожно закрыла за собой дверь и, прислушиваясь, выпалила. «Можно я у тебя спрячусь?» И, не дожидаясь ответа, протопала в комнату. «Приехал Александр Первый, и сейчас у нас филиал сумасшедшего дома». Девчонки пошли на выздоровление. У них куча нереализованной энергии. У мамы дефицит внимания. А тем более к первому. Ты же знаешь, она всегда была очень и очень благосклонна. До сих пор меня пилит, что мы расстались. А мне надоели его страсти мордасти на стороне. Стресс он, видели, тебе снимал. Короче, пришлось бежать, даже ключи забыла. «Люсь, но ведь у тебя никогда не было веских доказательств». «Ха-ха». Если бы они были, ты бы мне уже несколько лет носила передачи из-за непредумышленной в состоянии аффекта. Аня, я точно помню, у тебя была бутылка вина. Была и есть. Только почему ты ее ищешь в плотенном шкафу? Людмила с удивлением посмотрела на представшее ее взору аккуратно развешанное на плечках платье. Затем перевела взгляд на подругу. Акела промахнулся. Ничуть не смущаясь, процитировала она Киплинга. И тут же пояснила. Это я в ярости. Вот нигде нет покоя. На работе нервы треплют. Дома мозг выносит. Аня, удочери меня. Или лучше давай сбежи на край земли. Сядем там и будем болтать ногами. Не знаю, кто это сказал, но сама идея мне очень нравится. Кстати, а где Дуся? Мне нужно с ней стрессом поделиться. Родичи забрали. В наказание за негуманное отношение к животному. Сказали, что мне даже чучелу канарейки доверить нельзя. Не говоря уже о живой кошке. «У твоей Дуськи от тяжелой жизни уже Хариоза в дверной проем не проходит», заявила Люси, извлекая из бара початую бутылку красного вина. «Это, наверное, ее от голода так раздуло. Носишься с ней, как с торбой. Дусечка то, Дусечка все. Ты за собой так не следишь, как за Дусечкой. А вообще, хорошо, что они ее забрали. Передохнешь немного. Чего смотришь? Неси бокал, не из горошка же пить. Ты родителям рассказал о том, что происходит. Ну, там, про убийство». И тут же сама себе ответила. «Хотя, если бы ты рассказала, то тебя бы здесь уже не было. Но мы грустить не будем. Звонили из полиции. Завтра можно забрать машину. Там ничего не нашли и объяснить ничего не могут. Главное, что мы на колесах. Слушай, а что ты на меня так смотришь? Жду, когда ты выдохнешься, чтобы хоть одно слово вставить. А что, есть новости? Мы только вчера вечером расстались». «Люся, как для тебя, так и для меня нет ничего невозможного». И Аня в красках рассказала о том, как они со Светланой и Саней съездили в библиотеку. В финале сообщила, что Саня знает арабский, и продемонстрировала сфотографированную банкноту из пропавшей книги. «Коньяк есть?» Глаза Люда горели нездоровым огнем. Отобрав мобильное, она начала внимательно рассматривать фото. Тому, с каким трагизмом Люда держала паузу, позавидовали бы самые великие драматические актрисы. И начни она в этот момент декламировать монолог «Быть или не быть», да еще на языке первоисточника. Аня, пожалуй, тоже бы не удивилась. Открывай компьютер, сейчас будем разбираться. Прозой на чистом русском произнесла Люся. Возможно, здесь адрес банка, а цифры на банкноте – это код сейфа. Ну а розыгрыш... Мы потом это к чему-нибудь присобачим. Конечно. А может, именно золото, бриллианта, изумруды и рубины в несметном количестве и есть розыгрыш? Аня тяжело вздохнула и открыла ком. Не знаю, как ты, но я владею компьютером на уровне очень среднего пользователя. И предупреждаю, если ты влезешь на секретные сайты и к нам приедет ФСБ или еще кто-нибудь из подобного ведомства, я тут же скажу, что ничего не знаю. И вообще нахожусь у тебя в заложниках. Я припомню тебе эти слова, когда мы будем сидеть в шезлонгах на палубе белоснежной яхты, вдыхать океанский бриз и наслаждаться мартини с оливкой. Меньше голливудского шейрпотреба смотреть надо. Холодно отозвалась Аня. Но Люси ее уже не слушала. Забыв об окружающем мире, она окунулась в мир шифров, таинственных знаков и иероглифов. Аня же думала о том, что еще один бокал вина ее квартира вполне сойдет за яхту. А если открыть одновременно окна в комнате и на кухне, то получится сквозняк, который вполне будет похож на океанский бриз. Она незаметно вышла на кухню, и пока подруга занималась поиском сокровищ, поставила кофе. Если размышлять здраво, кто бы решил сохранить важную информацию в обычной районной библиотеке? Хотя чего только не бывает в жизни. Иногда случаются и сюрпризы. В детективах и шпионских фильмах и не такое увидишь. А здесь старинная книга немецкого философа. Его и в современном-то издании немногие читают, да еще с неразборчивым шрифтом. Это стопроцентная гарантия, что никого из посещающих их библиотеку такое не заинтересует. Если допустить мысль, что неведомая пришла за книгой, а кто-то, войдя через запасной выход, ее уже поджидал или пришел напрямую за шпингаурем, И они столкнулись случайно. «Но при чем здесь седой лев? Его-то за что?» Сидел себе человек, кроссворды разгадывал. И вдруг бац, пуля в голову. «А может, убийца вынужденно воспользовался центральным входом, и лев его узнал?» «А Вовчик в багажнике?» «Просто совпадение?» «Ну, когда столько совпадений не переходит в категорию закономерностей?» В дверь снова позвонили. Она вздрогнула и с недоумением уставилась на выглянувшую из комнаты Люсю. «Это уже за нами?» «Вроде еще не должны», — неуверенно произнесла Людмила. «Но, ну, может, на всякий случай не будем спешить открывать?» «Подождем, когда дверь выносить начнут». И она открыла. В дверном проеме стоял Александр Первый. Судя по его расхристанному истерзанному виду, Девочки успешно развивали мелкую моторику путем расстегивания и застегивания пуговиц на его рубашке. Теперь она была застегнута сикость-накость, а одна из пуговиц была вовсе вырвана с мясом и, видимо, утеряна навеки. Кроме того, они упражнялись не без успеха в плетении африканских косичек, что вполне позволяло его богатая шевелюра. Шмокнув Аню куда-то в макушку, будто они расстались только вчера, голосом умирающего Александр сообщил, что если кто-то желает заполучить Лавры Макаренко, Сухомлинского или любого другого педагога и воспитателя из плеяды великих и не очень, то он уступает их без боя. А еще с сегодняшнего дня он уверовал в чудеса, ибо то, что после развивающих игр с подрастающим поколением он остался жив, можно считать настоящим чудом. И теперь, во имя человеколюбия, ему нужно временное убежище так как он прекрасно знает, где прячется его бывшая. И еще Марья потрясающая женщина и настоящая железная леди с остальными нервами и добрейшей душой. И еще она вкусно готовит. И если бы у него был малейший шанс на успех, то он бы рискнул предложить ей свою руку и сердце. Продолжая балаболить, он без спроса валился в комнату и замер от удивления. Людмила, убедившись, что силовой захват их цитадели пока не планируется, вернулась к прерванной работе и, вперевшись в экран компьютера, щелкала мышью, с безумной скоростью перелистывая какие-то файлы. Аня в двух словах сообщила, что Люда сейчас старается расшифровать таинственную банкноту, которая укажет, где находится философский камень, эликсир вечной молодости, сокровища тамплиеров и пиратов Линта, а заодно племени инков и майя, Хотя, вполне возможно, это одно и то же. Это не одно и то же. Инки жили в Южной Америке, Перу, Боливия, Эквадор, Север Чили и Аргентины. А майя в Центральной. Панама, Гватемала, Белис, Кандурас. Как хорошо выучен урок от барабанил Александр. А ничего, что мы в России. И все, что вы ищете, если, конечно, оно существует, находится на другом краю света. Аня жертвенным видом повторила ему историю обнаружения таинственной книги, банкноты и шифра. А заодно попросил объяснить бывшей всю бессмысленность поисков, так как это все полнейшая ерунда. Последнее услышано не было. Вместо того, чтобы заслуживающим восхищение усердием начать разгонять эфемерный блеск россыпей таинственных сокровищ, он бесцеремонно подвинул Люсию и сел рядом. Откуда африканские мотивы? Не поворачивая головы, поинтересовалась Люся. "Смотри мульчик Чунга-Чанга?» – спросил первый, устраиваясь поудобнее. «Вот они тоже!» – сказали, пока косички не расплетать, чтобы к Новому году были кудряшки. Люся, оторвавшись от компа, с нескрываемым ужасом уставилась на бывшего мужа. «Лучше химическую завивку сделай». «Аня, у меня стресс. Кофе можно?» «Сами». Аня была холодная и сурова. «Где кухня, знаете, оба» а то нашли и Золушку». Сравнение не вызвало ожидаемого отклика, и она, тяжело вздохнув, отправилась заниматься делом. Вернувшись в комнату с кофе, категорично предупредила. Посуду уж точно моют сами. Ответа не последовало, и, забившись в угол дивана, Аня уже оттуда продолжала наблюдать за кладоискателями. Может, действительно существуют какие-то сокровища? Но там, где большие деньги, большая кровь. Звонок мобильного грубо разорвал в клочья дремотное состояние. Люся обернулась и вопрошающе вскинул брови. Александр, воспользовавшись этим, мгновенно завладел компьютером. Номер не высветился, и Анна мимикой сообщила, что не знает, кто звонит. В трубке раздался низкий мужской голос. «Анна Ильинична, здравствуйте. Я сейчас буду говорить, а вы внимательно слушайте». Вы вмешивайтесь в дела, которые могут принести огромные неприятности. Очень рекомендую. Сидите дома и не нос, куда не следует. И подругам передайте, чтобы были тише воды, ниже травы. Здоровее будут. Вам же не хочется умереть раньше времени? Нет, с трудом выдавила себя Анна, едва не выронив мобильный. Пусть это будет правдой. Анна смотрела на надрывающейся гудками трубку. Испытывая непреодолимое желание оказаться не в Мексике или Гватемале, а желательно где-нибудь на Луне, и лучше на ее обратной стороне, чтобы Земли не было видно. «Тебе с того света звонили?» Людмила всем своим видом олицетворяла вселенскую любовь и сострадание. «И пообещали?» «Любую семи египетских на выбор, если мы все не угомонимся. Ребята, у нас большие проблемы». Банкнота оказывается не так проста, как можно было подумать с первого взгляда. Неожиданно произнес Александр I. И предполагаю, что с ее полной расшифровкой вопросов, как и проблем, у нас станет на порядок больше.